Зачем нужна иллюзия? Бог и первичная иллюзия могут быть великими, но без вашего бытия кто осознает их величие? Нисаргадата Махарадж Философский вопрос. Зачем природе нужна иллюзия? Для того, чтобы наше сознание, которое мы ощущаем как «я», могло, отождествившись с телом, получить максимально полный опыт от проживаемых жизненных ситуаций. Помните закон «Что в малом, то и в большом», который говорит о том, что законы мироздания проявляются и в самой малой его части. Так вот, люди в своей деятельности стремятся к тому же. Давайте обратим внимание на воинские игры. Самый простой вариант – взять палку, выстрогать из нее саблю и остальное додумывать. Так играли дети в «Казаки-разбойники» 150 лет назад. 50 лет назад появились игрушечные автоматы и пистолеты, и дети играли в войнушку. И в этих играх додумывать уже можно было меньше. 20 лет назад придумали пейнтбол, где у участников появилась военная форма, оружие, стреляющее шариками с краской, продуманные организаторами сюжеты. Благодаря этому погружение в игру стало гораздо реалистичней, и эмоций, переживаний, адреналина у участников стало еще больше. Но изобретения на этом не остановились. Сегодня любителям страйкбола или хардбола предлагаются и точные копии оружия, и настоящая военная форма, и армейские пайки, и военная техника, и полномасштабные сюжеты на полигонах. Для чего? Для получения максимально полного впечатления от игры, которая при этом не является реальной войной. Вспомните, когда вы в первый раз в детстве катались на американских горках. Вы подошли к аттракциону и увидели, как люди ездят на вагончиках и кричат от радости или страха. Все вроде бы ясно, как и что работает, но нам этого было мало. Мы хотели не только знать или представлять, но и получить собственные ощущения и эмоции. И мы покупали билет. Так вот, интерес к собственному проживанию определенных впечатлений и ощущений у нас есть у всех». Получение людьми впечатлений от проживаемых в жизни событий – это и есть замысел природы или Бога, смысл жизни. Именно с этой целью Творец создавал физическое тело человека для получения максимально полных впечатлений и ощущений от проживаемых событий своей жизни. Именно для этого нужна иллюзия самости, представление о том, что человек является самостоятельным, независимым существом самостоятельно принимающим решения, самостоятельно действующим. В 2019-м появился сериал «Хранители». И там в восьмой серии хорошо показан именно этот момент. Главный персонаж сериала, Бог, влюбляется в земную женщину и пытается построить с ней семью. Оказывается, женщине жить с Богом, знающим все наперед, совсем непросто. Ему ощущать земные радости и переживания в полном объеме невозможно, пока персонаж помнит, что он Бог, обладает божественными силами, знает каждый момент будущего. И для того, чтобы получить полное впечатление от проживания на земле в теле человека, Бог специально забывает, кто он, чем обладает и что будет. Итак, подытожим. Иллюзия нужна для того, чтобы забыть, кто мы есть на самом деле, отождествиться со своим телом и получить максимально полное впечатление от всех проживаемых событий.